Борис Кригер «Война со временем закончилась ничьей» Читает Михаил Виноградов Глава 1: «Почему я возненавидел время?» Тик-так, тик-так, сколько можно? Вот оттикало мое детство, а вот оттикала свежесть юных рассветов. Золотым солнышком в углу восхитительной акварели мира. Смерть мчится в колеснице. Запряженные вороными скакунами минут. Как же мне не ненавидеть время? Сначала оно испищило морщинами и убило мою бабушку. Теперь состарило и заразило несносными недугами маму. А на днях взяла и облила мне белой краской виски. Я пытался их отмыть, но никакой шампунь не берет упрямую краску седины. Время — это то, что всегда гложет мой неспокойный дух отголоском предчувствия холода снежного бора, в котором деревья аж трещат от холода, и моление ни к чему, потому что все уже протикало, и больше нечего просить у хитроликой природы. Все, Боря? Отбегал. Скажет она и пойдет подкручивать колесики своих трескучих гибельных часов, размахивающих ножом гильотины маятника. К вам когда-нибудь поворачивалась природа задом? Поверьте, это не самое экстатическое переживание. Время для меня есть тоска, смерть, старение, неволя, кислота обиды за то что не дожил, не достиг того, чего мог и должен был достичь. Для меня, как и для всех, время пахнет смертью, и запах этот сводит нас с ума, потому что, как бы мы ни елозили своими юркими попками, нет у нас ответа на окончательный вопрос, на кой черт все это надо, а существовать в качестве хрупкого микроскопического колесика в механизме термодинамически лояльных процессов мне не по нутру. Вам не по нутру, нам всем не по нутру. Если времени нет, как утверждают некоторые физики, если действительно есть та иная, загробно восхитительная безвременная реальность, какого черта нужно мучить мириады поколений? о окочуривающихся от одного только страха небытия, скрывая от них этот простой, как душами лампы дневного света. Факт. Все не напрасно. Успокойтесь. Все будет хорошо. Ой, не знаю, не знаю. Время — очень жгучая субстанция, когда пытаешься пощупать его голыми руками и душами. Я отчетливо помню то утро, Мне было очень мало лет, и бабушка, уж не знаю, к чему, мне сообщила, что мы все умрем. — Ты умрешь? — наивно переспросил я. — Да, — ответила она с поразившими меня упрямством и однозначностью. — Не наверное Или посмотрим на твое поведение, как она обычно отвечала на другие мои вопросы, а окончательно и бесповоротно. — Да. И всё тут. Меня удивила эта настойчивость, и я спросил. — А я умру? — Да, — гремит тихий голос моей бабушки сквозь десятилетия. — Зачем мы об этом заговорили? Зачем я задал ей эти вопросы? — Не знаю. Мне показалось все это какой-то грандиозной ошибкой. — Просто глупостью. Я начал спорить. Но бабушка почему-то была непреклонна в этих своих отвратительных утверждениях. И довольно скоро я пришел к выводу, что за костлявой спиной смерти стоит невинно тикающее время. Оно себя ведет так, как будто бы совсем ни при чем. Я, мол, тут тикаю, а вы, мол, делайте, чего хотите. Все равно без моего тиканьи вы не чайник не вскипятите» ни воздухом не подышите. Поразительно, то самое время, которое кипятит нам чай, нас же и сводит в могилу. Какая экономность и рачительность! Браво, природа! Я тебе аплодирую, хотя знаю, что тебе на это наплевать. По-настоящему без времени, по крайней мере в той его брутально-убийственной форме, в которой оно мне представилось с детства, никакая смерть не актуальна. Убивают не костлявые скелеты с косами, а эти самые невинные тиканье по углам, которые мы буднично именуем секундами, минутами, часами. Короче говоря, с чрезвычайно раннего детства Боря Кригер задался этим сернокислым вопросом: Что же нам делать с уходящим и тем самым убивающим нас временем? Попытки остановить его или замедлить в приказном порядке провалились еще в возрасте пяти лет. Я, одетый то ли в желтенькое, то ли в клетчатое, сейчас не помню, одеяло, наброшенное на плечи и завязанное у меня на груди, служившее мне львиной шкурой, подсмотренное в книжке с картинками про Геракла, Стукнул пару раз хоккейной клюшкой по полу и твердо заявил, что требую отменить смерть, по крайней мере, на лично-семейном уровне. Некоторое время я немного надеялся, что подобная мера будет действенной. Но время само мне показало, насколько сей ритуальный акт был неэффективен. Первым делом убив моего хомяка. Ну хомяк-то что ему сделал? После этого моя неприязнь ко времени усилилась. Если бы не время, я мог бы посетить все страны Земли, прочесть все книги, поговорить со всеми мудрецами, построить космические корабли и посетить самые отдаленные уголки Вселенной. А из-за все время тикающего над духом будильника я должен, как завороженный каким-то древним посулом, вставать по утрам и снова чистить больные зубы, и снова копошится, как хомяк в своей норке, обустроенной в уголке клетки, то сминая, а то расправляя брошенные туда клочки бумаги. Кстати, хомяк Хомка, подаренный мне на день рождения и ставший первой на моей памяти невинной жертвой времени, умер, так и не приходя всю жизнь в сознание. Я не имею в виду, что хомяк был в коме, а просто намекаю, что тварью он был неразумный, хоть и горячо мной любимый. Хомяк умер от старости, достигнув почтенного возраста почти трех лет. Мы звонили ветеринару, подносили зеркальце к его хомячьему носику. Не дышит ли? Но нет. Ничего не помогло. Хомка не впал в спячку, а просто банально сдох. И время впервые показало мне свой толстый, натреснутый от сухости язык. Так, мол, тебе, накость, как говорится, выкуси. А потом, в той же маминой и папиной комнате, где я впервые встретился со своим хомяком, первое время жившим в баночке на папином старом радиоприемнике, я наткнулся на зеленую хозяйственную сумку с прахом моей бабушки, который мой брат отвозил на юг чтобы захоронить в могиле дедушки. Тут я понял, что время вовсе не собирается шутить. И я его возненавидел не на шутку. А как бы вы отнеслись к убийце, сначала убившему невинного хомяка, а потом угробившего вашу бабушку? И, очевидно, не собирающемуся остановиться на этих скромных достижениях. Этот убийца... Собирается убить всех ваших домашних, включая кошек и собак. Всех продавцов-универмагов, дикторов телевидения, вообще всех, кого вы знали, видели и вообще о ком могли бы только подумать. Но самое страшное, этот убийца собирается убить вас. Хотите, я назову вам его фамилию. Записывайте. Его фамилия – Время.